Глава 35. В баре "Вечерок у Неда", за полквартала от табачной лавки, Чарльз, Хэллоуэ второй чашки кофе приводил в порядок расстроенные и бессонные ночью раздумьями и поисками нервы. Он уже собрался расплатиться, когда его почему-то встревожила наступившая вдруг на улице тишина. В воздухе незримо разлилось беспокойство. Это в микро распавшийся карнавал смешался с толпой. Сам не зная почему, Чарльз Хэллоуэй убрал бумажник. Ещё чашечку сделаешь, Нет? Нет включил кофеварку, и в это время в баре появился новый посетитель. Он прошёл от двери и слегка шлёпнул по стойке рукой. Чарльз Хэллоуэй взглянул. Рука взглянула на него. На тыльной стороне каждого пальца была сделана искусная татуировка в виде глаза. Мама, тут внизу, посмотри. Мальчик звал маму и тянул ручонку вниз. Мимо шли люди, некоторые останавливались. Появился скелет. Больше всего смахивающий на ободранное, давно засохшее дерево, он не столько подошёл, Сколько сыграл ксилофоном своих костей, переместившись поближе к холодному бумажному сору и тёплым дрожащим мальчишкам. Уходи, отчаянно думал Вилли, уходи же. Пухлые детские пальчики тянулись сквозь решётку. И ты уходи. Скелет, похоже, послушался и убрался из поля зрения, но не успел Вилли облегчённо вздохнуть. Как его место занял карлик. Он подкатился в перевалочку, позвякивая дурацкими колокольчиками, нашитыми на грязную рубаху, и посверкивая глазами камешками. Глаза по минутам меняли выражения: то они были блестящими и плоскими гляделками идиота, то вдруг становились глубокими и печальными глазами человека, потерявшего себя. Глаза Ни секунды не оставались в покое. Они так и шарили по сторонам, высматривая не то свою собственную сгинувшую личность, ни то запропавших мальчишек. Казалось, взглядом его управляют двое хозяев прежний и нынешний, заставляя глаза совершать жуткие прыжки: назад в прошлое, обратно в настоящее. Мама! тянул свой ребёнок. Карлик остановился возле него. Они были примерно одного роста и посмотрел на малыша. Вилли в яме испытал жгучее желание стать плесенью на бетонной стене у него за спиной. Похоже, Джим тоже пытался найти для себя местечко между бетоном и паутиной, покрывавшей его. Хватит тут ползать, раздражённый женский голос. Слабо сопротивляющегося малыша уволокли. Поздно. Карлик уже стоял над решёткой и смотрел вниз. В глазах у него мелькали осколки человека по имени Фури, того самого, что давным-давно в безоблачное, лёгкое и безопасное время продавал громоотводы. Вилли содрогнулся от жалости. О, мистер Фури, что они сделали с вами? думал он. Что это было? Капёр Стальной пресс. Как это было? Выкричали, плакали. Они поймали вас, как кузнечика в коробку и давили, пока не осталось ничего. Ничего не осталось, мистер Фури, ничего, кроме карлик. Не человек. Механизм, ни глаза, камеры. Два объектива уставились в темноту. Щёлк. Снимок. пороче решётки, а заодно и то, что под ней. На что он смотрит? Пытался сообразить Вилли на саму решётку или на то, что внизу. Миг катастрофы всё длился. Жалкое искорёженное существо, в котором от человека оставалось лишь его двуногость, не двигалось. Может быть, всё ещё фотографировало На самом деле глаза объективы куклы не замечали ни дыма, ни вилли, ни даже самой решётки. Но все очертания, цвета, размеры фотокамера уродливого черепа зафиксировала надёжно. Придёт время, изображение проявится, картинка будет исследована, и тогда дикое, сокшующее, потерянное создание бывшего торговца увидит всё. А потом месть уничтожение. Кладстук. Шёлк. Бегут смеющиеся дети, их текучая радость смыла карлика. Он вспомнил о чём-то и поковылял дальше, выискивая сам не зная что. Выглянуло солнце. Двое мальчишек в яме едва дышали. Джим, не заметив, крепко вцепился в руку Вилли. Оба со страхом ждали новых, более внимательных глаз. Пять синих, красных и зелёных глаз убрались со стойки. Чарльз Хэллой, получивший свой третий кофе, повернулся на вертящемся стуле к странному посетителю. Человек в картинках в упор смотрел на библиотечного уборщика. Хэллой благодушно кивнул, но человек в картинках не ответил, не мигнул даже и продолжал пристально рассматривать соседа. "Какой наглец", подумал мистер Хэллоуэй, но отвести глаза уже не мог. Он просто постарался придать взгляду как можно больше спокойствия. "Что закажете, мистер?" поинтересовался барман. "Ничего", мистер Дарк всё ещё разглядывал отца Вилли. "Я ищу двух парнишек. А то я не ищу", подумал Хэллоуэй и расплатился. "Спасибо, нет". Спокойно поблагодарил он и встал. Уже выходя, он заметил, как татуированный человек протянул руки в сторону бармена, повернув ладони вверх. Парнишек ищете? переспросил тот. Как звать? Сколько лет? Дверь за Хэллоуэном закрылась. Мистер Дарк, не слушая болтовню бармена, проводил вышедшего внимательным взглядом. Сначала Чарльз Хэллоуэй по привычке двинулся в сторону библиотеки, но тут же остановился и сделал движение в сторону здания суда. Нет. Он постоял, ожидая, не направит ли его более точно интуиция, машинально ощупал карман пальто и обнаружил, что забыл курево. Это внесло определённость в его планы, и он зашагал к лавке объединённой табачной торговли. Джим из ямы взглянул в небо. "Вилли", зашептал он. "Смотри, твой отец, он нам поможет". Вилли молчал. "Ладно, я сам его позову". Вилли схватил Джим за шиворот и отчаянно замотал головой. "Да почему?" едва слышно удивился Джим. "Потому", шевельнулись губы Вилли. "Потому". Он взглянул наверх. Отсюда отец казался даже меньше, чем прошлой ночью со стены дома. Это всё равно что позвать ещё одного мальчишку, подумал Вилли. Зачем он нам? Нам нужен кто-нибудь важный, самый главный. Вилли приподнялся, заглядывая в окно лавки. Вдруг он ошибся. И лицо отца на самом деле выглядит реще, взрослее, мужественнее, чем показалось ему ночью в призрачном лунном свете. Нет. Всё то же. Нервно бегающие отцовские пальцы, неуверенный излом губ. Он даже табак толком купить не может. Одну вот эту сигару мне за 25 центов. Ба! прогудел мистер Татли. Да вы никак разбогатели, мистер Хэллоуэй? Чарльз Хэллоуэй медленно вытаскивал сигару из целлофанового пакетика. Он просто тянул время, ожидая какого-нибудь движения во вселенной, знака, объяснившего бы ему, что происходит. Почему он пошёл этой дорогой? Зачем ему сигара за 25 центов? Кажется, кто-то окликнул его по имени. Он резко повернулся и оббежал глазами толпу. Яркие пятна клоунов с афишами. Никого не увидел. и повернулся снова прикурить от вечного синего газового пламени выглядывающего из янтарной трубки в стене табачной лавки затянулся выпустил струйку дыма бросил сигарный кончик и взглядом проводил его до металлической решётки стоп он словно ударился о глаза блеснувшие из-под земли чьи это тени там джим вилли Чарльз Хэллоуи пошатнулся и попытался ухватиться за сигарный дым. Боже, что они там делают в колодце под улицей? Он чуть было не наклонился, но вовремя остановил себя и тихо проговорил, почти не размыкая губ. Вилли, Джим, чёрт побери, что происходит? В этот момент за 100 футов отсюда человек в картинке хареско повернулся. и вышел и забегало в Киннеда. А ну, выбирайтесь, распорядился Чарльз Хэллоуэй, человек в картинках. Сам толпа посреди толпы постоял мгновение и направился к табачной лавке. Пап, мы не можем. Ради бога, не смотри на нас. Человек в картинках был в футах 80. М -м Мальчики, Растерянно произнёс Чарльз Хэллоуэй. Полиция. Мистер Хэллоуэй прервал его джим. Не глядите, а то нам конец. Человек в картинках. Кто? Ну, мужчина такой, в татуировке весь. Перед глазами Хэллоуэя возникли зрячие пальцы на стойке. Пап, ты лучше смотри вон на часы, а мы пока расскажем тебе. Мистер Хэллоуэй, как мог, небрежно не выпрямился, и в этот миг из-за угла появился человек в картинках. Он тут же остановился, изучая чары за Хэллоуэя, разглядовавшего уличные часы со странным усердием. "Сэр", звучно произнёс человек в картинках. "11:15". бормотал Чарльз Хэллоуэй, не выпуская сигары изо рта и рассматривая свои наручные часы. Так и есть, отстают на минуту, сэр, повторил человек в картинках. Джим ухватился за Вилли, Вилли вцепился в Джима, когда на решётке рядом со стёртыми подошвами отса Вилли появились крепкие чужие каблуки. Сэр, снова повторил человек по имени Дарк. цепко всматриваюсь в черты лица Чарльза Хэллоуэя, сравнивая их с другими. Объединённое шоу Кугера и Дарка избрало двух местных школьников, двух сер, нашими почётными гостями. А причём здесь начал Чарльз Хэллоуэй изо всех сил стараясь не глядеть под ноги. Эти двое, подкованные каблуки лязгнули о решётку. Эти двое смогут прокатиться на всех аттракционах, побывать на всех представлениях, пожмут руки всем нашим артистам и вернутся домой с кучей волшебных подарков. Э, кто же эти счастливцы? прервал его мистер Хэллоуэй. Мы выбрали их по фотографиям, сделанным вчера у входа на карнавал. Помогите нам определить их, сэр, и вы разделите с ними удачу. Вот они. Он увидел нас, панически подумал Вилли: "О боже!" Человек в картинках выставил вперёд руки, ладонями наружу. Отец Вилли пошатнулся. С правой ладони на него смотрел мастерски вытатуированный ярко-синей краской портрет собственного сына. На левой ладони как живое улыбалось лицо Джима. Вы знаете их? От внимательного взгляда человека в картинках не укрылась растерянность мистера Хэллоуэя. И немудрено, у старика перехватило горло, и глаза разъехались в стороны, словно его огрели дубиной по голове. "Их имена?" молчи, папа", мысленно закричал Вилли. "Э-э, я собственно не начал, отец Вилли. Вы знаете их?" Протянутые вперёд, требующие имён руки человека в картинках слегка подрагивали, и вместе с ними вздрагивали и страдальчески морщились лицо Вилли на правой ладони, лицо Джима на левой ладони, лицо Вилли в яме под улицей, лицо Джима внизу под решёткой. "Сэр, вы же не хотите, чтобы мы не нашли наших героев?" "Нет, но..." но..." удивился мистер Дарк и подался вперёд. Его собственные глаза и глаза всех тварей, бродивших по прериям его тела, вцепились в пожилого человека, стиснули со всех сторон, завораживали тысячами взглядов. Мистер Дарк придвинул ладони ещё ближе. Вы сказали, но? Мистер Хэллой покрепче прикусил сигару. А, пожалуй, я припоминаю, что Один из них похож на кого? Папа, неужели ты не видишь, как он заинтересовался, думал Вилли. Мистер, удивился Чарльз Хэллоуэй. Да чего вы так разнервничались из-за каких-то мальчишек? Я? Разнервничался? Улыбка мистера Дарка исчезла. Похоже, он слегка опешил. Сэр, я забочусь о своём деле, а для вас это всего лишь нервы. Отец Вилли смотрел, как перекатываются бугры мускулов под лёгким костюмом его собеседника. Наверняка все кобры и африканские гадюки, которыми расписан этот молодец, шипят и скручиваются в клубки от злости. Один из этих сарванцов подчёркнуто медленно протянул мистер Хэллоуэй: "Напоминает мне Милтона Блумквиста. Мистер Дарк стремительно сжал пальцы. Голову Джима сдавило тупая боль. А второй, почти ласково продолжал отец Вилли, второй похож на Эвери Джонсона. Ну, папа, внутренне возликовал Вилли, ты гигант. И тут же чуть не застонал от неожиданно обрушившейся боли. Это мистер Дарк сжал вторую ладонь. По-моему, они оба невозмутимо закончил мистер Хэллоуэй. Уехали на прошлой неделе в Милоки. В Лжоти, холодно произнёс мистер Дарк. Отец Вилли искренне возмутился. Чтоб я да испортил победителям веселье, мы Знаем имена мальчиков, соростоновка произнёс мистер Дарк. Мы узнали их 10 минут назад. Просто хотели удостовериться ещё раз. И кто же они, по-вашему, недоверчиво спросил отец Вилли. Джим уронил мистер Дарк. Вилли. Джим скорчился в темноте, Вилли втянул голову в плечи. Отцовское лицо оставалось глубоким омутом, в котором без всплеска утонули два имени. Джим, значит, Вилли. Хм. А, да их тут туча, Джимов и Вилли в таком городе, как наш. Слушно, наверняка пара сотен наберётся. Кто же нас выдал, лихорадочно думал Вилли, кто рассказал? Мисс Фоли Но ведь её нет, она ушла, и дом с льдистой занавеской пуст. А та девочка, рыдавшая под деревом и так похожая на мисфолий, спросил он себя, её ведь тоже нет. Может быть, парад подобрал её? Она так долго плакала, она так боялась. А если они пообещали, что музыка, кони, трубы весь этот шальной карнавальный мир помогут ей, сделают взрослой? вырастет, покрутив вперёд, поднимут, утешат, прекратят этот ужас и вернут всё как было. Да за это она скажет им всё на свете, что наобещал, что наврал ей карнавал, когда они нашли её под деревом. Имена как имена, гнул свою линию мистер Хэллоуэй, а с фамилиями как? Мистер Дарк не знал фамилий. Его космос, населённый чудовищами, вибрировал и исходил потом, обволакивался дурным запахом подмышек, шипел и ругался на мускулистых крепких ногах. "Сдаётся мне, теперь вы лжёте", удовлетворённо с незнакомой дотоле радостью выдохнул мистер Хэллоуэй. "Как это вы не знаете фамилий и из чего бы это вам, карнавальному чужаку?" Лгать мне посреди улицы в моём собственном, хоть и не Бог весть в каком городе. Человек в картинках сжал кулаки. Отец Вилли, слегка побледнев, смотрел, как шевелятся суставы, загоняя ногти в изображение двух мальчишеских лиц, упрятанных в эту прочную, очень прочную тюрьму из сильной живой плоти. Внизу две тени молча метались почти в агонии. человек в картинках смахнул с лица напряжённое выражение. Теперь он выглядел совершенно безмятежным. Только яркая капля выкатилась из правого кулака и такая же капля из левого. Обе пропали меж прутьев старой решётки на тротуаре. Вилли перевёл дух. Что-то сползло у него по щеке. Он провёл ладонью, на ней остался красный след. Вилли посмотрел на Джима. Похоже, его тоже отпустило. Он лежал расслабившись и смотрел вверх. Отец Вилли заметил кровь, сочившуюся из сжатых кулаков человека в картинках, но не подал вида, а глядя ему прямо в лицо выговорил: "Извините, приятель, больше ничем помочь не могу". Мистер Дарк повернулся на каблуках. Стальные набойки высекли искры из-против решётки. Из-за угла, размахивая в воздухе руками и яркими цыганскими юбками, появилась предсказательница удачи. Она же пыльная ведьма. Сегодня её незрячие глаза скрывали тёмно-синие стёкла очков. "Надо же, уцелела", подумал Вилли. Её ведь уволокло тогда, должно было об землю зашибить, а вот не зашибло. Теперь она взбесилась и не отстанет от меня. Его отец тоже увидел ведьму и почувствовал, как кровь у него в жилах загустела и потекла медленнее. Толпа приветливо расступилась и добродушно обсуждала яркие лохмотья этого удивительного существа. Многие с улыбками прислушивались к её прибауткам, чтобы запомнить и потом пересказать в компании. Ведьма двигалась уверенно, ощупывая город вокруг чуткими пальцами. При этом она непрерывно ни то пела, ни то бормотала. Всё, как есть, наворожу, и прожённый про мужей, про девиц и про парней, про удачу и про жизнь, вся мне ведомо окажись. Приходи на представленье, погадаю воскресенье. Девица, скажу, на кого он похож, а тебя расскажу про всю её ложь. Узнаешь его намеренный цвет, увидишь её души букет. Далеко не уходи, в шатёр заходи, меня там найди. Дети сразу пугались её, а их родители с развитым чувством юмора, конечно, Их родители веселились, глядя на забавную старуху и слушая её бормотанье. Тем временем древнее ворожее, с ног до головы покрытое пылью множество живших на земле племен, всё сплетало и разбирало меж пальцев микроскопическую паутину: пылинки, мушинные крылышки, микробов и бактерий, слюдяные чешуйки, корпускулы солнечного света, преломлённые уже явленными, а ещё больше неявленными человеческими страстями. Ребята изо всех сил вжались в стенки своего убежища. Дребезжащий голос явственно доносился сверху. Слепата я слепа, но уж что вижу, то вижу, а вижу я человека в соломенной шляпе. Это осень в Юте, и ещё вижу, и к чему бы это? Вот мистер Дарк стоит. Привет, мистер Дарк, а с ним старик. Не такой уж он и старый, крикнул про себя Вилли. Тень ведьмы с серым лягушачьим пятном накрыла яму. Теперь Вилли видны были все трое. Мистера Хэллоуэя сотрясала внутренняя дрожь. У него возникло ощущение длинных острых ножей, по очереди вонзающихся в живот. О, это непростой старик. Вновь забормотала ведьма и вдруг замолчала. А ещё шерсть у неё на носу ощетинилась. Она по-птичьи завертела головой, пробуя воздух, быстро пережёвывая его серыми губами. Человек в картинках поторопил её. Ну, подожди, выдохнула цыганка. И ногтями принялась скоблить незримый забор перед собой. Вилли почувствовал, что ещё секунда, и он не выдержит. Заскулит и затявкнёт от ужаса, как маленький щенок. Пальцы ведьмы медленно поползли вниз. Они чутко прощупывали каждую полоску спектра, взвешивали каждый лучик света. Вот-вот указательный палец Ванзица в решётку на тротуаре означая роковое там попа взмолился Вилли ну сделай что-нибудь человек в картинках терпеливо ждал как только на сцене появилась его лучшая исщейка он успокоился и теперь осматривал на неё с гордостью чуть ли не с любовью Вот. Пальцы ведьмы отчаянно вибрировали. Вот, громко провозгласил мистер Хэллоуэй. Ведьма подскочила от неожиданности. Вот поистине замечательная сигара, гласил отец Вилли, картинно обернувшись к дверям лавки. Потише, любезный, с досадой произнёс человек в картинках. Мальчишки внизу подняли головы. Вот! Тянула свою ведьму, пытаясь не упустить едва пойманное ощущение. Только жаль погасло, вещал на всю улицу Чарльз Хэллоуэй. Ну да ничего, дело поправимое. Сейчас прикурим. Он снова сунул кончик сигары в синее пламя. Вы не могли бы помолчать немного, обратился к нему мистер Дарк. Сами-то курите? Учасливо поинтересовался мистер Хэллоуэй. Ведьма, вконец расстроенная его неожиданным словеизвержением, опустила руку, ушибленную громкими словами, и стёрла с неё пот. Так протирают антенну радиоприёмника, чтобы избавиться от лишних помех. Затем она снова простёрла руку вперёд, трепетными ноздрями чутко пробуя эфемерные токи в воздухе. Превосходно. Из сигары мистера Хэллоуэя изверглось целое облако дыма. Длинные густые клубы окутали гадалку, она закашлялась. "Дурачина", гаркнул не сдержавшийся человек в картинках. Но не понять было, мужчину или женщину он имеет в виду. "Отличная сигара", продолжал восхищаться мистер Хэллоуэй. "Пожалуй, угощу кое-я и вас тоже". С этими словами он сотворил ещё одну синюю тучу, почти совсем скрывшую пыльную ведьму. Она громко и обиженно чихнула, раз другой, забормотала сердито себе под нос и заковыляла прочь. Человек в картинках схватил было отца за руку, но понял, что зашёл слишком далеко, признал своё нелепое поражение и отправился вслед за цыганкой. В спину ему прозвучал доброжелательный голос отца Вилли. Всё вам доброго, сэр. Вот это лишнее, папа, подумал Вилли. Человек в картинках вернулся. Ваше имя, сэр, непремик спросил он. Не говори, не надо, напрягся Вилли. Его отец поколебался немного, вынул сигару изо рта, стряхнул пепел и ответил: "Хэллоуэй". Библиотечный работник к вашим услугам. Заглядывайте, если придётся, добавил он, подмигнув. Не сомневайтесь, Хэллоуи, обязательно загляну. Ведьма, пританцовывая, поджидала мистера Даркана в углу. Мистер Хэллоуи поплюнявил палец, определил направление ветра и послал в её сторону очередное грозовое облако. Ведьма затопатала на месте, повернулась и исчезла за углом. Человек в картинках сурово взглянул на старика, повернулся и удалился широкими шагами, сжимая в кулаках ребятьи лица. Из-под решётки не доносилось ни звука. "Как бы они там ни померли от страха", с беспокойством подумал Чарльз Хэллоуэй. А Вилли внизу с мокрыми от слёз глазами думал совсем другое. "Господи, Как же я раньше не замечал. Он же у меня высокий, выше Дарка ростом. Чарльз Хэллоуэй всё ещё старался не смотреть на решётку. От дверей табачной лавки уводили за угол редкие алые кляксы. Они накапали из стиснутых кулаков мистера Дарка. Отец Виллис с удивлением оглядел и себя тоже, и не мог не заметить то новое На половину отчаяния, на половину спокойная ясность, что появилось в нём за последние четверть часа, появилось и совершило невозможное. Вряд ли он смог бы ответить, почему назвал мистеру Дарку своё имя, но чувствовал, что поступил так, как надо. Теперь он обращался к циферблату уличных часов с длинной речью. Что-то происходит, братцы. Что-то надвигается. Хорошо бы вам куда-нибудь деться до конца дня. Нам нужно выиграть время. Тут важно решить, с чего начать. Вроде бы ни один писаный закон пока не нарушен, но я чувствую. Уже с месяц как чувствую, бедой запахло. У меня внутри что-то подрагивает всё время. Прячьтесь, ребята. Прячьтесь. Я скажу вашим матерям, что у вас появилась работа на карнавале. До темноты можете не появляться, а вечером, часам к 7, приходите ко мне в библиотеку. Я знаю, кажется, с чего начать. Надо просмотреть отчёты полиции по карнавалам за предыдущие годы, полистать подшивки газет, покопаться в некоторых В старинных книгах всё может пригодиться. Глядишь, с Божьей помощью к вечеру у нас появится какой-нибудь план. До тех пор не тревожьтесь ни о чём. Господь с вами, мальчики. Вилли посмотрел. Чудушная фигурка отца, ставшего вдруг высоким и сильным, неторопливо удалялась. Ещё раньше его чудесная сигара выпала у него из пальцев, а он даже не заметил. скользнула сквозь решётку, на мгновение осветив подземелье градом искр, и теперь лежала на дне ямы, гипнотизируя джима и вилли единственным багровым глазом. Ребята ослепили её и выбросили вон.